Глава семнадцатая. Хрень какая-то. И палево. Никакого палево. Я все просчитал. Меня там аура сожжет. Обвешаешься бафами — это не проблема. А если меня узнают? Пойдешь под маскировкой. Никто твой ник не увидит. Хорошо. А убивать? Свитки, бро. Трутин яростно почесал переносицу, скорчил неопределенную гримасу, после чего вздохнул. «Все равно, палево». «Я же не просто так прошу. Три мифриловые монеты за десять минут работы». «Слушай, пойми меня правильно. Я не то чтобы торгуюсь, но...» «Пять монет». М -м, «Блин, не знаю». «Больше не дам. И так придется в долги влезать». Собеседник тоскливо поморщился, задумался, но в конце концов все же кивнул. «Хрен с ним». «Когда?» «Если поверишь мне в долг, то хоть сейчас. А если нет, то завтра, когда я одну шмотку продам». «Поверю, не проблема», — отмахнулся будущий сообщник. «Только мне сейчас в реал нужно. Часа через два вернусь». «Отлично. Как раз экипировку закупаю» значит, договорились. Вставшая передо мной задача была достаточно сложной. Чтобы перетащить игрока из третьей зоны в пятую, требовалось купить чертову уйму дорогостоящих благословений, причем ни в одном экземпляре. Запасы моего золота растаяли практически сразу же, потом настал черед мифрила Опять с голой жопой бегать, пробормотал я, утрамбовывая полученные свитки в рюкзак и доставая оттуда выбитый из броненосца нагрудник. Впрочем, если эту хрень за нормальные деньги возьмут, будет неплохо. Через пару минут броня отправилась на суточный аукцион, а мне пришлось открыть форум и состряпать там новую информационную тему. Эффективность такого рода рекламы давно перешла все разумные пределы, так что игнорировать ее было нельзя. Даже возникне у меня такое желание. Эпично, уникально, топовый шмот. Всем привет. Все вы уже в курсе, что я занимаюсь добычей высокоуровневой экипировки, предназначенной для самых лучших, самых взыскательных и самых целеустремленных игроков. Но сегодня у меня есть кое-что особенное, действительно особенное и неповторимое. Вместо тысячи слов скриншот с параметрами. Лот уже на аукционе, старт всего одна мифриловая монета, спешите. Вот так. А теперь, не закончив фразу, я уткнулся взглядом в список актуальных тем и озадаченных мыкнул. На первом месте болтался топик с довольно-таки неординарным заголовком «Диверсия в Чернокаменном Люциусе». «Какая еще диверсия? Они что, кладбище без меня сломали?» К счастью, все оказалось не так страшно. Речь шла всего-навсего о вырвавшемся из мира демонов броненосце. Хотя догадаться об этом у меня получилось далеко не сразу. «Народ, кто смотрел сегодняшний стрим Зигги?» «Вы поняли, что его убило? Это было нападение на столицу?» «Реплей, глянь, чего тему создавать?» «Я что, похож на идиота? Там ничего не видно, потому и спрашиваю». «Похож». «Извини, бро, действительно похож». Комментарий удален демиургом. Стрим обрывается на том месте, когда Зигги лезет к порталу. Оттуда что-то вырывается, и все. Глянул видео. Забавно. Кстати, он до сих пор не подрубил трансляцию. Боится? Чего? Да хрен его знает. Расслабьтесь, ничего особенного не случилось. грёбаная алкашня полезла к демонам, но чего-то там не рассчитала и притащила одного из них в Люциус. «Сами подохли, стражникам головной боли добавили, репу с королем слили. Красавчики!» «Донные крабы!» «Никаких проблем не было, стража справилась, репутация не уменьшилась». «Надо же! Сам Шпиллер на огонек прибежал. Так сильно лоханулись, что пришлось на форум идти и сказки рассказывать». «Повторюсь». «Ситуация штатная. Ничего экстраординарного не произошло». «То есть для вас в порядке вещей, когда один единственный моб кладет человек двадцать?» «Отличная реклама. Вступайте в клан Алкапоне. Там вас будут унижать, нагибать и карать». К сожалению, у меня нет полномочий вести пространные дискуссии с горящими пуканами завистливых недоброжелателей. Прошу расценивать это не как личное оскорбление, а как четкую констатацию реально существующего факта». Комментарий удален Демиургом. «Шпиллер, мое уважение. Опытного тролля. Видно за километр. Слишком толсто. Что за демон-то был?» — Не демон. Какой-то зверек с уровнем под двадцатку, типа броненосца. — И весь сыр-бор из-за моба двадцатого уровня? — Ты даже не представляешь, как тупо и весело выглядит твой жалкий коммент. — Че? — Иди на побережье. Там тебе самое место, рак. Комментарий удален Демиургом. — Мне кажется, или этот форум стал немного токсичным? «Хлебальцы, прикрой!» «Разрабам нравится токсичность. Без токсичности скучно!» «Оно и заметно», — пробормотал я, выключая дневник. «Ладно, где там этот герой?» К сожалению, будущий соучастник преступления чуть-чуть задержался, так что начало операции пришлось отодвинуть на более поздний срок. Тем не менее, в конце концов, все наладилось. трутень успешно вернулся в игру и доложил о своей полной боеготовности. «Отлично. Смотри, вот эти благословения для разгона сопротивлений и отхила. Их нужно будет применить до телепортации». «Понял. Не дурак». «Маскировка. Ее активируешь уже на месте». «Понял». Вот этим будешь меня убивать. Я сниму резисты и броню, так что больше тебе ничего не понадобится. Сколько здесь? Поинтересовался Трутень, забирая пачку свитков. Штук двадцать? Если бы, вздохнул я с тоской, рассматривая опустевший рюкзак. Ну что, идем? Идем. Камень установил? Да, в соседней локации валяется. Окей. «Тогда вперед!» Перемещение из третьей зоны в пятую прошло без особых трудностей. трутень использовал кучу благословений. Я снял часть экипировки, оставшись с минимально необходимым для выживания набором. А затем мы оба поднялись на круглую площадку, распрощались с очередной порцией золота и перенеслись в столицу. «Красиво!» — заметил мой спутник, любуясь раскинувшимся вокруг парком. «А тут?» «Бегом, свитки не вечные». понял». Мы вихрем промчались по улочкам Люциуса. Едва они сбили с ног какого-то зазевавшегося горожанина, но все же избежали ненужного конфликта и оказались перед воротами кладбища. «Юзай маскировку, сейчас вернусь». Искра заняла свое место среди надгробий. Я присыпал ее галькой, убедился, что вокруг никого нет, после чего вернулся к спутнику. «Начинай!» Лишившись Ника Трутень, решительно кивнул, достал первый свиток и лихо его порвал, обрушив на меня целый поток длинных призрачных стрел. «А, черт! Черт!» Несмотря на сделанные расчеты, процесс оказался совсем не таким быстрым, как мне бы того хотелось. Персонаж умирал слишком медленно, а каждый новый удар грёбаного заклинания отзывался болью во всем теле. «Мечом добей, твою мать!» Трутень кивнул, выхватил меч и, наконец-то, оборвал мои страдания. «Черт!» — повторил я, увидев знакомую табличку. «Кладбище!» Воскреснуть на одной из могил, добежать до ворот, получить магическую плюху и бодрящий удар клинком, вернуться, повторить, повторить, повторить, повторить. «Обнови маскировку, эреген! Ща, все будет! Еще долго?» «Я не... А что это вы здесь делаете?» — послышался откуда-то сбоку любопытный голос Зигзауэра. «Да еще и под маской!» Трутинь испуганно попятился, но я лишь отмахнулся от него вовремя ожившего стримера и рявкнул. «Продолжаем!» «О, вы...» К моменту моего следующего воскрешения журналист уже обо всем догадался. В его глазах разгорелся хорошо знакомый мне блеск, а голос приобрел интонации ведущего какого-нибудь ток-шоу. «Фантом, вы действительно хотите разрушить защиту?» «Отвали, рак! Давай!» «О, как приятно видеть!» Что именно обрадовало Зигзауэра, осталось для меня тайной. На этот раз порванный трутнем свиток отправил меня на респаун феноменально быстро. Впрочем, уже через двадцать или тридцать секунд последовало продолжение. «Фантик, стой! Не умирай так быстро! Скажи хотя бы пару слов о том, как избежать!» «Жги!» «Твою мать!» — не выдержал стример. «Всего один вопрос!» а -а -а, Я черт! Дерьмо! Мечом бей!» Третий раунд вопросов оказался таким же безрезультатным. Нам с Трутнем попросту не было времени на них отвечать. А затем ко мне пришло самое настоящее озарение. Внезапное и прекрасное. «Фантом, расскажи!» «Хорошо», — я притормозил возле напарника, сделал вид, что о чем-то задумался, а потом резко махнул рукой. «Хрен с ним. Времени нет. Дай ему свиток. Быстро!» «Э-э-э... Свиток ему дай. Время теряем!» Удивленный Трутень замер в нерешительности, но уловивший тонкий аромат сенсации Зигзауэр сам выхватил у него потертый пергамент и требовательно уставился на меня. «Что дальше?» «Активируй быстрее! Быстрее! долбаный краб! Времени нет!» Не ожидавший такого наезда стример гневно поджал губы и с откровенным наслаждением разорвал скрученную в трубочку бумажку. Меня тут же охватило злое оранжевое пламя. «А, падла! Всегда мечтал это сделать!» — сообщил Зигзауэр но дальше-то. Во время следующего забега я ограничился лишь несколькими сочными эпитетами в адрес взорвавшегося журналюги, после чего снова умер. «Да объясни ты, какая здесь механика?» «Потом все узнаешь. Жги!» Накопленные уровни таяли с пугающей быстротой, но пробивавшееся сквозь камни багровые сияние убеждало меня в том, что я нахожусь на верном пути. Оставалось совсем чуть-чуть. Фантом, ну это же несерьезно. Отвали! Внимание! Магическая защита кладбища в городе Чернокаменный Люциус успешно уничтожена. Вернитесь к темной жрице Халь за наградой. Внимание! В Чернокаменном Люциусе разрушена защита кладбища. Зона безопасности уничтожена. Вы можете быть убиты в любой точке города. «Воздержитесь от посещения чернокаменного Люциуса до того момента, пока королевские маги не возьмут ситуацию под контроль. Внимание! Вы можете помочь жителям восстановить защиту и тем самым спасти город от уничтожения. Действуйте с умом!» «Шикарно!» — пропыхтел я, делая новый забег к воротам. «Шикарно!» Одно из надгробий неожиданно покосилось хрустнула и частично растрескалась На соседней могиле проступили неопрятные черные узоры. С деревьев начали осыпаться листья. Впрочем, прямо сейчас мне было не до внешних проявлений завершившегося квеста. Трутня у ворот кладбища не оказалось Как мы и договаривались, сразу после выскочившего оповещения он снял доспехи, умер и возродился в привычной для себя третьей зоне. Зато стример никуда не делся и теперь с любопытством крутил головой, фиксируя для своих зрителей все последствия моей диверсии. «Ну что, готов к откровениям?» — спросил я, блаженно разминая шею. «Это было жестко». «Готов», — энергично кивнул собеседник. «Признавайся, сколько уровней слил?» «Не считал еще. Под сотню, наверное». «И оно того стоило?» «Расскажи моим зрителям, есть ли смысл качать эту цепочку?» Я расслышал топот бегущих к месту событий неписей, благожелательно улыбнулся, после чего отчаянно заорал. «Не трогай меня, гнусный предатель! Я нашел тебя! Стража! Стража!» «Чего?» — опешил Зигзауэр. «В смысле?» «Нет!» — в моем голосе отчаяние причудливо сплелось с ужасом близкой смерти. «Нет! Только не убивай!» «Ах ты, падла!» — наконец-то врубился в ситуацию журналист. «Сволочь! Не убивай!» Выскочившие из-за угла стражники мгновенно оказались рядом, взяли нас в кольцо, а затем выставили вперед копья, блокируя все пути к отступлению. «Это все он!» сообщил я, преданно глядя на возглавляющего отряд сержанта. «Он убивал меня на выходе из кладбища, чтобы напитать моей жизненной силой демонический артефакт. Я хотел поднять тревогу, но он убивал меня раз за разом». «Сволочь! Господин сержант, я обещал капитану Скорца найти предателя. Он перед вами». Непись задумчиво осмотрел Зигзауэра, оценил его статус «плея-киллера», после чего многозначительно дернул бровью. Копья тут же сместились, уставившись своими хищными, поблескивающими жалами на стримера. «Это вранье!» — сообщил тот. «Нет никаких доказательств!» «Молчать!» — рявкнул в ответ сержант. «Мы не слепые и видим, что именно ты совершал убийство!» «Был другой. Его сообщник. Меня подставили!» «Имя?» «Я не знаю», — скрипнул зубами стример. «Спросите у этой сволочи». «Фантом?» «Не было никакого сообщника. Я просто выходил с территории кладбища, а он меня убивал раз за разом». Стражник наградил меня долгим, проникновенным взглядом, а затем поинтересовался. «И ради чего ты убегал из безопасного места?» Ради чего рисковал жизнью? говорил уже, хотел предупредить капитана Скорца. Ты тупой? Он не тупой, оживился Зигзауэр. Он предатель, который уничтожил защиту. Я не виновен. Это он меня убил, напомнил я. Вы сами видите, что это правда. Хватит, оборвал наше пререкание стражник. Взять подозреваемого под стражу. «А ты, фантом, крепко подумай о своем поведении». «Да, господин сержант». «Что значит под стражу? Я не виновен «Разберемся». «Пошел?» «Ну, пошел!» Наблюдать за тем, как негодующего стримера тащат в тюрьму, было чрезвычайно приятно. Впрочем, я решил сделать это с безопасной дистанции, добравшись до телепорта, улетев в ставшую родной в Арканию и уже там открыв трансляцию с приключениями бедолаги. Как обычно, комментарии под записью оказались интереснее самого действа. Что за бред происходит на экране? Если это новый турнир, то Фантом просто ужасен. Зачем идти в бой, если можешь только дохнуть? Зачем писать комментарии, если они тупые? Это же сетевая традиция. А насчет Фантома, мне кажется, он пытается защиту кладбища разрушить. Да, Зигги как раз о том же самом и говорит. Но это же грязь. Сливать уровни ради какого-то квеста? А этот нанейм его эпично поджаривает. Схема правильная, кстати, но слив экспы колоссальный грёбаную маскировку надо жестко нарефить. Не знаю, кого как, а меня задолбали анонимные пикашеры. А смысл кого-то пикашить? Все же умные вещи привязывают, хрен что дропнется. Это нуб. С них до сих пор халявный шмот падает. Что не говори, приятно посмотреть, как мочит этого выскочку. Зиги молодец. Это челлендж такой, что ли?» Квест демонический на разрушение магической защиты. Фантик все никак не успокоится. Зиги, что ты делаешь? Что ты делаешь, придурок? Ой, идиот. Красава, бодро поджег этого ракана. Лайк. Молодец, Зигзауэр. Отличный сегодня стрим получается. Теперь сваливай оттуда, даун. Да не читает он комментарии во время трансляции. «Вечер обещает быть томным». «Опа!» — квест завершился. И этот анонимус сразу же свалил, что весьма логично. «А почему вы на Зиге катите? Что такого-то?» «Его развели, как последнего лоха. Причем он сам об этом еще не догадался. Смотри, что дальше будет». «Отличный сегодня денек. Что за хрень творит фандом? Вот скотина». А мы предупреждали, Зигги, предупреждали. Ну все, допрыгался. Доказательств нет, ничего не будет. Доказательств нет, зато подозрения есть. И красный ник, и ловля на месте преступления. выкрутится доказательств реально нет. Ха, фантом красавчик, давно пора было поставить этого пафосного рака на место. Фантом, да. «Падла, но красавчик. Самое главное, что он-то как раз выкрутится на все сто процентов, а Зиги встрял. По идее, его максимум три дня промурыжит. Минимум день, максимум три». «И то хлеб», — удовлетворенно хмыкнул я, переключаясь на собственную тему с рекламой нагрудника. «Так, что у нас здесь?» «Реально эпик». Первый раз что-то подобное вижу. Комплект, да еще и такой высокоуровневый. Респект. Бесполезная хрень. Там иммунитет есть. Там есть конские требования по уровню. Народ пока что 2000 взять не может. А здесь нужно 5 Для кого это все? Чисто попонтоваться. Правильно говорят, что можно вывести краба из нубства. Но нубство из краба никогда. «Для тебя, оленя, что игра на текущем моменте закончилась?» «Сам олень. До пяти тысяч качаться еще годы». «А ты в этом уверен? На рейтинг топов давно смотрел? Там люди по сотне уровней за неделю берут, и этот процесс ускоряется». «Бред. Чем выше заходишь, тем чаще тебя опускают по уровням. Не слышал о таком, Нубос?» хм. «Меня никто никогда не опускал. Возможно, ты неправильно позиционируешь себя в пространстве? Попробуй сменить колено-локтевую позу на что-нибудь еще. В кресло сядь, например». Комментарий удален Демиургом. «Нельзя ему в кресло. Прожжет». «Пока вы тут страдаете хренью, там ставка уже до пяти мифрилок выросла. В отличие от вас, руководители кланов понимают, что делают». Несмешимые тапочки. Они просто гребут под себя все, до чего могут дотянуться. Уверен, через сутки после завершения торгов эта шмотка снова там появится. Только ценник будет в два раза выше. Твоя проблема в том, что ты не умеешь мыслить стратегически. Через полгода эту броню можно будет сдать за пару сотен мифрилом. Кстати, фантом — тупой краб, жадный до денег и не понимающий своей выгоды. «Тупой краб, здесь только ты. Фантом сейчас на это бабло бустанется и еще десять таких шмоток выбьет. А ты так и будешь вещать с пропуканного дивана о том, что он все делает не так, как надо. Т.С. не рак. Какой-то щедрый даун подбросил ставку до десятки. Зачем? Что в этой броне такого?» Компенсация характеристик, абсолютная прочность, сопротивление, возможность улучшения за счет сбора комплекта, иммунитет, который на минуточку дает блок рефлекта для хаотических магов, вложение в будущее. Все эти мысли должны были уже давно промелькнуть в твоей голове, но для этого требуется наличие мозга, увы. Я не разобрался, фантом все-таки рак или нет? «Креветка». «Интересно, до какого уровня ценник дойдет? Мне кажется, двадцатка — это максимум». «Учитывая лютые ограничения, вангую, что максимум уже достигнут 30-40 минимум». «Это уже перебор». «С какой стороны посмотреть? Рынок давно перегрелся и откатился, бешеных ценников на всякий хлам давно нет». Значит, будет оценка или по текущей полезности, или по будущей. На данный момент профит здесь нулевой, а вот через полгодика такой сет может зарешать. Сколько может стоить броня из решающего сета? Возможно, полтинник. Значит, прибавляем к нулю полтинник, делим на два и получаем 25 монет. Это и есть справедливая цена. «Дай мне адрес твоего учителя математики. Напишу ему, чтобы уволился и пошел работать дворником». «Прикольные выкладки. Думаю, ты прав. Двадцать-тридцать монет эта хрень стоит». «Выброшенные в пустоту деньги». «Грамотно вложенные деньги. Это ты здесь с топором за крысами гоняешься, а серьезные люди миллионами ворочают. Знаешь, какие обороты в торговых кланах?» Там тысячи сделок в день проходят. Где-то золотишко капает, где-то мифрил, а на выходе — реальное бабло, машины и особняки на Рублевке. На Беверли-Хиллз, ага, и на Манхэттене. Опять влажные мечты школьников из-под каменного Нижневздрищенска начались. «Поржал! Пишите еще!» Дочитав до этого момента, я удрученно вздохнул, после чего решительно закрыл дневник. Возможно, мне действительно следовало заняться торговлей, еще на старте игры. Однако тотальный круглосуточный мониторинг игрового аукциона рано или поздно грозил превратиться в изощренный способ самоубийства. Если не физического, то морального. «Нафиг надо». Перспектива самостоятельного заплыва до острова некромантов и облюбованного демонессой храма вызвала в моей душе легкую тоску, но других вариантов попросту не было. Последние деньги ушли на телепортацию из Люциуса. Кошелек в очередной раз явил свое замшелое дно, так что рассчитывать следовало лишь на собственные силы. Осознав этот грустный факт, я ушел с центральной площади, добрался до порта, а затем вызвал питомцев, соскользнул в теплую морскую воду. — Хрень! На голову переберись, вредитель мелкий! — Краб, а ты лезь на Говарда. Да, розовый, повезешь его. Нефиг булькать. — Хорош буянить, я знаю, что вы друг друга не любите. — Кошмар! Он самый. Вперед! Как ни странно, это путешествие оказалось удивительно спокойным. На море стоял полный штиль, кальмар без особых проблем держался на поверхности, а вцепившийся в него крылан героически переносил близость с чуждой стихией, лишь изредка попискивая из-за поднятых моллюском брызг. Даже сидевший у меня на шлеме Флинт прекратил буянить, до минимума сократив количество ценных замечаний относительно нашей прогулки. «Опасность! Хрень!» «Да-да». Финал всей этой эпопеи оказался стандартным. Как только мы с питомцами попали в зону ответственности Диманессы, нас тут же выдернули на аудиенцию. Вместе с парой кубометров морской воды и пучком склизких бурых водорослей. Впрочем, на этот раз леди Халь даже не подумала возмущаться из-за возникшего в храме беспорядка. «Человек, я знаю, что ты выполнил мое задание. Вставай. Ты достоин награды». «Совершенно определенной награды», — уточнил я, поднимаясь на ноги. «Как договаривались». «Разумеется», — в голосе жрицы проскользнул едва уловимый холодок. «Это будет. Умение с уроном по площади, с большим уроном по большой площади, и чтобы урон зависел не от интеллекта, а от духа. Я знаю, что у вас такие есть». «Ты слишком дерзок, человек», — еще больше насупилась демонесса. Тебя спасает лишь то, что мне известны твои заслуги перед хаосом. Уговор дороже денег, а мне нужно очень хорошее умение, чтобы продолжать выполнять ваши задания. Взаимная выгода, понимаете? Хорошо, человек, ты получишь свое проклятие. Проклятие? Вместо ответа леди Халь сделала небрежный жест, и к моим ногам упал аккуратный темно-коричневый свиток. «Пользуйся им с умом, человек». Э, «Спасибо, так...» «Проклятие пламя хаоса. Ранг реликтовый. 0.51». «Требование. Интеллект. 50». «Поджигает землю вокруг указанной цели. Урон магии хаоса». Пять десятых, помноженное на дух в секунду в течение сорока секунд. Радиус воздействия 12 метров от выбранной цели. Откат — единица, помноженная на дух минут. Где-то я эти параметры уже видел. С другой стороны, почему бы и нет? Леди Халь, как насчет еще одного квеста? Может, храм какой-нибудь надо осквернить или... «У меня больше нет для тебя заданий, человек. Возвращайся, когда падет защита всех городов людского королевства». А сказать что-либо еще я не успел. Жрица раздраженно махнула когтистой дланью, и мы с питомцами снова оказались посреди океана. Тьфу! Стар... Бл... Стар... Стар... Да что тебя сейчас спасу не дергайся